Глава 15 Скверный анекдот. 1 апреля доцент Сааков приходил на работу раньше всех и вывешивал на доске объявлений искусно сработанный ректорский приказ о чьем-нибудь увольнении. Причина всегда была одной и той же. за моральное разложение и систематическое невыполнение должностных обязанностей. Менялись только фигуранты. Народ реагировал на шутку по-разному. Одни смеялись, фотографировали приказ на память и оставляли его висеть на доске, а другие сразу же срывались и возмущенно объясняли Саакову, что так себя вести нельзя. Доску видят не только сотрудники, но и студенты. Что они подумают о преподавателе, упомянутом в приказе? Сааков в ответ смеялся и повторял с утрированным кавказским акцентом. «Перви апрел, никому не На этот раз Саакова захотелось разнообразия, и он вывесил приказ о назначении Владимира Александровича Данилова проректором по научной работе. Уборщица Наргиза, далекая от традиции первоапрельских розыгрышей, приняла приказ за настоящее и поздравила Данилова, едва он появился на кафедре. «Теперь хороший кабинет вам дадут!» — сказала она, сверкая золотыми коронками. — Большой, с ковром и собственным туалетом. — У кого что болит, тот о том и говорит, — подумал Данилов. Уборщицы первым делом сравнивают размеры кабинетов, а также обращают внимание на ковры, которые им приходится пылесосить, и туалеты, которые им приходится мыть. Саков дождался, пока соберется побольше народу, подловил Данилова в коридоре и устроил спектакль. Громко радовался столь стремительному повышению, жал руку, просил не забывать бывших коллег. Данилов подыграл, покровительственно похлопал Сакова по плечу и сообщил, что сегодня вечером по такому случаю устраивает банкет в ресторане «Три заставы». Место было выбрано неспроста. Этого заведения не существовало уже лет двадцать, если не больше. Если кто и поверит, то не найдет. От неугомонного Саакова можно было ожидать продолжения розыгрышей. Поэтому Данилов совершенно не удивился, когда около полудня по кафедральному телефону с ним связалась девушка, представившаяся корреспондентом телеканала «Москва-ТВ» Велиной Квасиловой. «Велина, это, кажется, из волшебника изумрудного города. Добрая волшебница» правительница желтой страны. Неужели в честь ее называют дочерей? Я бы хотела взять у вас интервью на тему состояния современного отечественного здравоохранения. Заливалась соловьем Велина. — Ваш богатый опыт будет интересен нашим читателям. — Мой богатый опыт? — переспросил Данилов. — Простите, а вы меня ни с кем не спутали? — Нет, ну что вы, Владимир Александрович как можно спутать вас с кем-то. Я хотел бы встретиться именно с вами, и желательно прямо сегодня». «Ага. Прямо сегодня. Первого апреля». тогда приезжайте ко мне на работу», — пригласил Данилов. «До пяти часов я буду на месте. Адрес вы, наверное, знаете». «Конечно же знаю, раз телефон нашла», — ответила Велина. «В шестнадцать тридцать вам будет удобно?» «Очень. Тогда до встречи, Владимир Александрович!» Оформить ей пропуск велины не попросила, а в пандемическую эпоху просто так даже на больничную территорию не зайдешь, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в один из корпусов. Это окончательно убедило Данилова в том, что его разыграли, и он очень удивился, когда ровно в половине пятого в его кабинете появилась невысокая круглолицая Пышечка с длинными волосами, окрашенными чуть ли не во все цвета радуги. Пышечку сопровождал высокий худой парнишка с огромной сумкой в правой руке и длинным штативом для камеры в левой. Первым делом Пышечка спросила, можно ли ей снять маску, потому что в ней брать интервью не очень удобно. И вообще она переболела короной еще в августе прошлого года. Данилов и сам, сидевший в кабинете без маски, ответил, что можно. В награду получил сладкую улыбку. «Я Велина, а это Мика», — бодро сказала Пышечка, указывая рукой на своего спутника. «Он сейчас тут все наладит, а мы с вами пока разогреемся». «Разогреемся?» — удивился Данилов. «Ну, в смысле наладим контакт?» — объяснила Велина. «Я представляю телеканал «Москва ТВ».» Она положила на стол перед Даниловым визитную карточку с логотипом телеканала и подтащила к столу один из стульев, стоявших вдоль стены. «Слева», — сказал Мика, возившийся с треногой. Велина перетащила стул левее, уселась на него и посмотрела на Данилова проникновенным взглядом которым приязнь мешалась с готовностью исполнить любое Даниловское желание. Данилов сразу же заподозрил неладное, поскольку так обычно смотрят только те, кто хочет тебя обмануть. — Вы смотрите наш канал? — спросила Велина тоном, не допускавшим отрицательного ответа. — Иногда, — ответил Данилов, — в основном новости. Новостные программы у нас замечательные. Подхватила Велина. «Мы работаем в жанре народной новости. Наш девиз — меньше официоза, больше жизни». Велина тараторила без перерыва около пяти минут. За это время Мика установил камеру и лампу, навесил на Данилова и Велина микрофоны, проверил звук, попялился в камеру и, наконец, сказал. «Можно начинать». Велина сразу осеклась, сделала глубокий вдох, и заговорила иначе, четче, громче и не так быстро. В эфире программы «Новости дня» и ее ведущая Велина Квасилова. Мой собеседник врач урач-реаниматолог Владимир Данилов, который дежурил 28 марта в реанимационном отделении 95-й клинической больницы. «Стоп!» — скомандовал Данилов, сдергивая с воротника халата микрофон. «При чем здесь 28 марта?» Вы же сказали, что хотите поговорить о состоянии современного отечественного здравоохранения. Именно так, кивнула Велина. Но не в общем смысле, а в узком, отталкиваясь от конкретного случая. Вы можете рассказать о том, что произошло с вашим пациентом Сергеем Риналовым? Нам известно, что в отделении его оскорбили сотрудники. Он ушел из отделения в расстроенных чувствах, и попал под машину возле больницы. Хотелось бы разобраться в том, что произошло. — Я могу рассказать вам о том, что произошло на самом деле, — сказал Данилов. — Но только не на камеру. «Почему — Почему? — скинулась Велина. — Потому что вы можете нарезать мое интервью таким образом, что смысл сказанного мною полностью извратится А я этого не хочу, — пояснил Данилов. «Я не занимаюсь такими вещами», — возмущенно сказала Велина. «И вообще, у нас серьезный канал». «Хорошо», — улыбнулся Данилов. «Тогда считайте, что я когда-то обжегся на молоке и теперь дую на воду». О том, как корреспондентка телевизионного канала полностью изменила смысл интервью, взятого у Данилова, можно прочесть в романе «Доктор Данилов в кожно-венерологическом диспансере». — Короче говоря, если вас интересует достоверная информация из первых рук, то я готов вам ее предоставить, но не в рамках интервью, а в рамках простой беседы. — Мы можем заплатить за интервью? Велина вульгарно потерла большим пальцем об указательной. — Не обсуждается, — поморщился Данилов. — Или просто разговариваем, или прощаемся. ладно Будь по-вашему. В голосе Велины отчетливо проступило раздражение. Мика, сворачивайся. Итак, что вы можете нам рассказать? Данилов подождал, пока Мика уберет камеру и микрофоны в сумку, а затем сказал. Риналов был переведен к нам из кардиологической реанимации. Диагноз я обсуждать не буду. Могу сказать только, что состояние у него было удовлетворительное. Его собирались понаблюдать день-другой и выписать. Лечащий врач пошла ему навстречу и разрешила лежать в спортивном костюме. Хотя в реанимации пациенты обычно лежат голыми. «Какой ужас!» Велина нервно передернула плечами. «Голые пациенты? У государства нет денег на больничную одежду? Все ушло на строительство дворцов? Ну, конечно!» «Не надо передергивать», — осадил ее Данилов. «Пациенты лежат голыми или в специальных сорочках, которые можно быстро сдернуть. Это же реанимационное отделение, в котором пациентам в любой момент может понадобиться экстренная помощь. Дефибрилляция или, скажем, пункция подключичной вены. В такой ситуации нельзя терять время на раздевание, все нужно делать очень быстро». Реналов был исключением. Он находился в стабильном состоянии поэтому ему и оставили одежду если хотите знать мое личное мнение то ему вообще нечего было делать в реанимации можно было его и в отделении перевести оттуда быстро домой выписать но коллеги просто перестраховались молодой человек мало ли что пустьишь побудет у нас а теперь у меня к вам вопрос кто вам сказал что реналова оскорбили сотрудники, и что он ушел из отделения в расстроенных чувствах. Насколько мне известно, реналов пока что пребывает в состоянии, исключающем возможность общения. Данилов видел его вчера, когда заходил в отделение для того, чтобы поговорить с Оксаной. Как один из самых тяжелых, реналов лежал напротив сестринского поста. «Мы не выдаем источники?» Велина тряхнула своими разноцветными локонами никогда и ни при каких обстоятельствах вы тоже можете рассчитывать на наше молчание да мне собственно скрываться не нужно ответил данилов можете ссылаться на меня где угодно только не искаж и того что я вам сказал нетрудно было догадаться что информацию слил кто то из сотрудников отделения или как вариант кто-то из больничных сотрудников, которому дежурившие в тот день рассказали, как развивались события. Никто из сотрудников реналова не оскорблял, — продолжал Данилов. Напротив, это он нагрубил санитарки, которая попросила его убирать за собой в туалете. — Можете передать их разговор дословно? Велина достала из своей усеянной заклепками и цепочками сумки блокнот и ручку рассказывать про тряпку данилоу не хотелось ачимасова сказал это в сердцах авелина раздует из ее слов целую историю по глазам и повадкам видно что это за штучка щучка дословно я его не помню сказал данилов но смысл был такой санитарка попросила использовать ершик арналов ответил что его дело пачкать а ее убирать и пообещал в следующий раз сделать дела мимо унитаза. Но никто его угрозу всерьез не воспринял. — А как вы считаете, кто был прав в этой ситуации? Велина черкнула что-то в блокноте. — Санитарка же получает зарплату за уборку, верно? — Это так, — кивнул Данилов. — Но если пациент в состоянии убрать за собой, то, наверное, он должен это делать? Или я не прав?» Велина неопределенно повела бровями, но развивать тему дальше не стала. После обеда реналов вдруг вскочил с койки и, не говоря ни слова, подбежал к выходу из отделения. Одна из дежурных медсестер пыталась его остановить в тот момент, когда он открывал дверь. Но он оттолкнул ее так сильно, что она упала. И убежал. «А почему вы его не догнали?» «Вы вообще имеете представление о том, что такое реанимационное отделение?» Ответил вопросом на вопрос Данилов. «Там лежат пациенты в тяжелом состоянии. Им в любую секунду может потребоваться медицинская помощь. Как персонал может их бросить и побежать ловить сбежавшего пациента?» Я сразу же позвонил на пост охраны, сообщил о побеге. А затем мы продолжили заниматься своими делами ну вы же ходите консультировать в другие отделения во время дежурства, а санитарки отвозят каталки в приемное отделение?» Возразила Велина. «Кто-то один мог бы попытаться догнать ариналова тем более, что он находился под влиянием наркотика, который ему ввела бригада скорой помощи». «А источник-то у тебя явно из нашего отделения», — подумал Данилов. «Уж больно хорошо ты осведомлена!» «В обязанности персонала реанимационного отделения не входит поимка сбежавших пациентов», — ответил Данилов. «Этим занимается охрана. Что же касается морфия, которой Риналову ввела скоропомощная бригада, то его действие к моменту побега уже прошло. В принципе, Риналову незачем было сбегать». Он мог бы потребовать выписки, и с учетом того, что его состояние было удовлетворительным, мы бы удовлетворили это требование. Ушел бы по-человечески, глядишь, и под машину бы не попал. Я могу представить, как это произошло. Он перелез через больничную ограду там, где неподалеку стоят мусорные баки. Если подкатить бак к ограде, то перелезть через нее не составляет труда. Кто-то из персонала это заметил, могли крикнуть «стой» или что-то в этом роде. Риналов перебрался на ту сторону и ломанулся бежать через дорогу, не глядя по сторонам. Но кто тут виноват? Только он сам и водитель, который на него наехал. «Вопрос, кто виноват, меня не интересует», — ответила Велина. «Должна сказать, что ваш рассказ расходится с той информацией, которая есть у нас». Например, вы говорите, что Реналова никто не оскорблял, и выставляете его виновником конфликта с санитаркой. А другой источник утверждает, что санитарка угрожала ударить Реналова по лицу грязной тряпкой, которой она вытирала унитаз. Это же не просто оскорбление, а нечто большее. Я бы на его месте тоже бы постаралась убежать как можно скорее, чтобы не получить тряпкой по лицу. Данилов окончательно убедился в том, что другой источник работает в отделении анестезиологии и реанимации. Угроза с тряпкой была, что называется, на грани фола, а такое за пределы отделения обычно не выносят. Если о таком узнает главная медсестра или же главный врач, то выговор плюс лишение премии не заставит себя ждать. Про тряпку я ничего не слышал соврал он не моргнув глазом был занят своими делами да и вообще реналов до своего побега был не моим пациентом я стал вести его после того как он попал под машину он не захотел продолжать лечение у доктора которая вела его раньше так ты пол докторктора знаешь подумал данилов умница Его привезли в таком состоянии, которое не позволяло узнать о его желаниях и предпочтениях», — сказал Данилов, пытаясь поймать взгляд Велины, постоянно перемещавшейся с одной точки на другую. «Просто мы принимаем новых пациентов по очереди, вот он и достался мне». «Пожалуй, это все. Больше ничего я рассказать не могу». «А мне кажется, что можете». Велина криво усмехнулась и покачала головой. — Только не хотите. Блюдете корпоративную честь. А может, все-таки сделаем интервью? Советую подумать, пока мы не уехали. Воспользуйтесь шансом сделать мир чуточку лучше, Владимир Александрович. — Можешь советовать другим, которые помоложе. Неприязненно подумал Данилов, подражая Сафрону Ложкину из дела пестрых. — Я уже битый, сам советы давать могу. Вслух же сказал другое. — Я всю жизнь только и занимаюсь тем, что пытаюсь сделать мир лучше, Велина. Только вот не уверен, что этому способствуют скандальные сенсации, высосанные из пальца. — Ну, как хотите. Велина встала и протянула Данилову руку. — Рада была познакомиться. Может, еще встретимся. «Вот уж не хотелось бы», — подумал Данилов, но руку пожал и вежливо улыбнулся незваным гостям на прощание. После их ухода он сел за стол, подпер подбородок обеими руками и просидел в задумчивости около получаса. Затем встрепенулся, посмотрел на подаренного Ириной Константиновной солнечного зайчика, который поселился на рабочем столе, и сказал ему... — Скверный, получается, анекдот, друг мой кролик. Зайчик ничего не ответил. Данилов достал из кармана халата мобильный и позвонил Вере Нечухаевой. ответила быстро, с первого же звонка. — Прошу прощения за беспокойство, Вера, но у меня есть один вопрос. Всего один. И больше я вам надоедать не стану. И ссылаться на вас никогда не стану. Мне просто важно знать ваше мнение. Только очень прошу сказать мне правду, то есть то, что вы на самом деле думаете. Договорились? — Я врать не люблю, — ответила Вера. — Давайте ваш вопрос. Выслушав вопрос, она помолчала несколько секунд и сказала. — Думаю, что нет. Даже каких-нибудь косвенных симптомов никогда не замечала. — Спасибо вам, Вера, — с чувством сказал Данилов. Вы мне очень помогли. А вам-то это зачем? Удивилась Вера. Для лучшего понимания ситуации, честно ответил Данилов. На время отложив главную задачу, он занялся второстепенной. В бумажной записной книжке, где хранились телефонные контакты людей, относящихся к категориям на всякий случай и шапошное знакомство, Данилов нашел номер старшего преподавателя кафедры общей и биоорганической химии Васюхиной, которая заведовала учебной лабораторией. Васюхина немного удивилась тому, что по окончании рабочего дня ей звонят на мобильный с вопросом, который вполне мог бы подождать до завтра. Но дала Данилову номер нужного ему человека. Нужный человек удивился еще сильнее и даже спросил, Уж не 1 первоапрельское ли это шутка? А когда услышал, что это вопрос жизни и смерти, скорее всего счел Данилова чокнутым. Однако на заданный вопрос ответил обстоятельно и даже пригласил на демонстрацию, сделав ударение на словах «в рабочее время». Демонстрация Данилову не требовалась. Достаточно было подтверждения его догадки сведущим человеком, Психолог Екатерина Бендюговская, работавшая вместе с Даниловым в ФБУ ИК-13-21, вышла замуж за хорошего человека, который входил в так называемый «дальний приятельский круг». Видимся редко, но связи не теряем. Федеральное бюджетное учреждение, исправительная колония номер 13-21. В работе Данилова в этом учреждении можно прочесть в романе Доктор Данилов в тюремной больнице. Поэтому Данилов знал, что старший лейтенант Биндегувская, сменившая в браке фамилию на Кананчук, дослужилась до майора и в настоящее время работает в Столичном управлении морально-психологического обеспечения МВД. Добрая женщина, которую звонок Данилова застал сидящей за компьютером, Нашла нужные сведения, не прерывая беседы. И даже не спросила, зачем они нужны. Впрочем, сведения были пустяковыми, потенциально неопасными опасными. Поинтересуйся Данилов банковскими счетами или, скажем, судимостями, то получил бы отворот-поворот, несмотря на давние знакомства и приятельские отношения с мужем Екатерины. «Хорошо, когда повсюду есть знакомые» подумал Данилов, закончив разговор. Эта мысль впервые посетила его в начале работы на скорой и с тех пор продолжала регулярно посещать. По дороге Данилов трижды прокрутил в уме свою новую и на сей раз стопудово последнюю версию. Дважды ход его мыслей запинался на одном поступке убийцы, который, казалось бы, перечеркивал то, что было сделано раньше, и разбивал версию в дребезги. Но Данилов не собирался от нее отказываться, потому что все остальное укладывалось на свое место так же хорошо, как укладывается скрипка в свой родной футляр. В Третий раз запинки не произошло. Данилов понял мотив убийцы и оценил красоту игры, если слово «красота» вообще можно было использовать в данном случае. «Одним махом семерых побивахом», — сказал Данилов своему отражению в вагонном окне. «И простое дело можно запутать, верно?» Отражение кивнуло в такт движению поезда. За ужином Данилов был молчалив и задумчив. На вопросы жены отвечал односложно а на некоторые и не отвечал. «У тебя что-то случилось?» — поинтересовалась Елена. Ты какой-то смурной сегодня. Ничего не случилось. Вздохнул Данилов. Просто я понял, что я слепой и тупой идиот, который не видит дальше своего носа. Я поняла это давным-давно. Взгляд Елены стал насмешливым. Был бы ты зрящим и умным, так потащил бы меня в ЗАГС еще на втором курсе. Признаюсь, была у меня такая идея. Данилов игриво подмигнул жене. Но мама взяла с меня обещание не жениться до получения диплома. А я привык держать свое слово. Замечательная отговорка, восхитилась Елена. Помнится, видела нечто похожее в одном старом индийском фильме. Меня их душевность в детстве просто завораживала. Там весь сюжет был завязан на том, что умный старший брат Обещал матери не жениться до тех пор, пока младший брат раздолбай не получит образование. Так и не женился бедняжка. Зарезали его в драке насмерть. А что, мама, так вот и сказала тебе? Поклянись, сын мой, что сначала ты покажешь мне свой диплом, а потом приведешь домой жену. — Ну, мы ж не в Индии живем, — хмыкнул Данилов. Она просто советовала мне не жениться во время учебы поскольку одно с другим, по ее мнению, плохо сочеталось. На стипендию с семьей с ребенком не прожить, нужны дополнительные заработки. Отсюда рукой подать до мысли о том, что нужно бросить учебу и податься в таксисты. Ну, а я отвечал, хорошо, мама, я тебя понял. Я же был послушным сыном. Елена усмехнулась. — Знаем, помним, каким ты был послушным. Ночью Данилову приснилось, что в каком-то огромном, сверкающем позолотой зале он исполняет шотландскую фантазию Сибимоль мажор Бруха. Музыка словно бульётся из сердца. Смычок порхает над скрипкой, в оркестре собрались одни виртуозы. Когда затих последний аккорд, потолок чуть не рухнул от аплодисментов и криков браво. Нилов поднял вверх руки, приветствуя зал, и вдруг увидел, что вместо фрака на нем надета хирургическая форма, причем блузом голубой, а штаны зеленые. От смущения он сразу же проснулся и первым делом пообещал себе, что исполнит шотландскую фантазию на его не хуже, чем во сне. Вот, закончит свое расследование и начнет репетировать. Шерлок Холмс тоже любил играть на скрипке по завершении сложных дел.